Впрочем, открыть ей тогда, что я, отец ее, едва ли я бы решился. Отчего же? От того, что едва ли она бы захотела признать такого отца, ведь я бывший граф Сергей Савищев, грустная история которого вам, конечно, известна. Вы понимаете теперь, почему я вынужден укрываться под чужой мне фамилией Кювье. сулима знал мою тайну и, владея ею, владел и мною. «Так воспитанница Беспалова, ваша дочь?» – воскликнул Саша Николаевич – «Да, и передайте ей портфель от меня. Теперь я все сказал». Умирающий тяжело глубоко вздохнул. «Еще один вопрос», – проговорил Саша Николаевич. «Известно ли вам происхождение денег, которые оставил мне мой отец?» «Известно». Ради бога, начал было Саша Николаевич, но не договорил, потому что больной заметался по подушке, захрипел, и глаза его потеряли осмысленное выражение – Он впал в беспамятство и не приходил в себя до вечера, когда после тяжелой и мучительной агонии скончался, покончив со своей неправедной и мучительной земной жизнью.